Лев Усыскин. Город дышит. Попытка святочного рассказа. Не надо больше. Слышишь, Тёма, не надо. Это уже театр какой-то, я не хочу так. Зачем портить то, что было? У каждого своя жизнь теперь, правда? Видишь ли, мне теперь не интересно всё это. Ну, как бы тебе объяснить? Ну не интересно и всё тут. «Считай, что меня нет, так будет лучше, ей-богу». «Договорились?» «Прости, мне пора собираться, пока». «Нет, не надо звонить, я же сказала». «Ну, Тёма, ну ты как маленький. Все, прощай». На площадке четвертого этажа кто-то вывернул лампочку. Синий промозглый полумрак охватил его тотчас же, едва лишь золотистый прямоугольник дверного проема сузился за спиной сперва в щель, а затем и исчез вовсе. Артем поправил воротник, нащупал в кармане куртки недисциплинированную россыпь мелочи, порывшись в ней двумя пальцами, отыскал ключи, провел указательным пальцем по неровной латунной бородке и после этого, кажется, успокоился совсем. «Все путем, господа. Бабы приходят и уходят. Мироздание вечно». Он пошел вниз пешком шаркая подошвами о ступеньки, пахло мусоропроводом, кошками, усталой отрыжкой коммунальных квартир, как только и может пахнуть в наших старых подъездах зимой, и лишь на изломе лестничного пролета между вторым и первым этажами мелькнул на миг нездешним покоем таинственный запах хвои. Кто-то уже выбросил отслужившую срок новогоднюю елку. Эфемерный январский денек еще жил вовсю прыть своих молочных полусумерек. Канун Рождества зиял пустотой улиц, колючим, порывистым ветром и почти что полным отсутствием снега. Город высился под невиданным с тротуаров небом, каменным серо-коричневым истуканом, и словно бы ждал непонятно чего, прощения ли погибели или, быть может, просто задорной музыки нетрезвого духового оркестра расхлябанным маршем обходящего переулки. На улице Артем достал сигаретку, осталось пять или шесть штук, с утра большой расход, нервы, понюхал ее и, наконец, решившись закурить, принялся ощупывать себя в поисках запропастившихся спичек. Однако поверхностный досмотр результата не дал. Артем хмыкнул, остановился и начал исследовать содержимое карманов планомерно. Один за другим. Джинсы, джинсы сзади, куртка... Куртка верхняя, куртка внутри слева, и тут только вспомнил предельно отчетливо, как вертел в руках злополучный коробок, припираясь с Зоей на кухне, подбрасывал его вверх, вращал, зажав в углах большим и указательным пальцами и, наконец, с шумом прихлопнув ладонью левой руки, отшвырнул на стол. Порывы ветра превращали улицу в подобие некоего музыкального инструмента. Расщепляясь клапанами подворотен, воздушные струи врывались в колодцы дворов, порождая всякий раз какой-то особенный свист. Когда ветер смолкал, становилось тихо, как в фильмах «Антонини». Лишь звуки собственных шагов, чуть усиливаясь, при отражении от штукатуренных стен домов, достигали слуха, словно бы отторгнутые негостеприимным пространством. Все-таки хотелось курить. Артем продернул тоскливым взглядом пустую улицу, еще раз убедившись в том, в чем и так был вполне уверен. Стрельнуть огоньку было решительно не у кого. В соседней подворотне девочки шести-семи лет выгуливали щенка таксы, не спуская его, однако, с короткого поводка, отчего тот все время норовил встать на задние лапы. В стороне два припаркованных визави автомобиля неопределенного цвета, годящиеся, очевидно, Артему в дедушке. Вот все, что напоминало о присутствии людей во Вселенной. «Дойти, что ли, до Владимирского? Там киоски работают», — подумал Артем. И тут вдруг увидел человека совсем близко, на противоположной стороне улицы. Прислонившись спиной к стене дома, он стоял недвижно, напоминая какой-то странный элемент фасадного декора. Должно быть, по этой причине Артем не заметил его сразу, хоть их разделяло от силы 30-35 шагов. Уже переходя проезжую часть, Артем смог, наконец, разглядеть черты его лица. Резкие. Обрывистые, как на камниновских иконах, углы глазниц, надбровных дуг и носа, равно как и вся поза его в целом, руки в карманах, пальто, правая нога согнута в колени и уперта подошвой в стену, а также еще что-то, неуловимое и трудно выразимое словами, выдавало в нем дитя Кавказских гор, конкретно грузина или, быть может, в гораздо меньшей степени абхазца либо чеченца. «Эй, друг, огоньком не обрадуешь?» Подойдя почти вплотную, Артем едва ли не выкрикнул, стараясь перекрыть порыв ветра. «Спички забыл в гостях». В ответ византийский лик медленно повернулся в профиль, медленно смерил Артема взглядом, исполненным детского какого-то любопытства, после чего правая рука его медленно извлекла из кармана Ронсон, великолепной гонконгской ковки, и щелкнув, высекла огонь, вспыхнувший капризным, уязвимым язычком. Артем прикурил. Одновременно с этим кавказец достал из левого на этот раз кармана своего драпового пальто пачку «Кэмл», заглянул в нее, затем скомкал в кулаке и с раздражением, словно бы какую-то настырную и надоедливую тварь, отшвырнул к поребрику. Э, «Послушай, у тебя есть еще? Дай мне». Артем протолкнул еще одну сигарету, кавказец запалил ее тем же язычком пламени и тоже затянулся. Некоторое время оба курили молча, в упор глядя друг на друга. «Ветер сегодня, да?» — нарушил молчание кавказец, с рассеявшим все сомнения сильным грузинским акцентом. «Холодно, да?» — Артем кивнул. «Чего на улице делаешь?» — Артем пожал плечами. «Стою» я вижу стоишь а не лежишь понятно я спрашиваю почему дома не сидишь в тепле пидерун что ли чего прицепился подумал артем про себя но вслух произнес вполне нейтральное с бабой поругался вот и на улице лицо грузина вдруг оживилось и потеряв долю своей монументальности как бы согрелось на несколько градусов да правда я тоже Такое вот совпадение, правда?» Теперь уже Артем с интересом посмотрел грузину в глаза. «Врет, поди», — подумал он. «Обидно. Красивая. Обидно, да. Говорила, любит, а сама... Да, нельзя доверять женщине», — Артем усмехнулся. «Это ты правильно сказал. Все они...» Артем щелчком избавился от окурка, выбранного едва ли не Светящаяся точка стремительно описала вбок короткую настильную параболу и, в конец рассыпавшись в искры, исчезла на мостовой. «Послушай, я тебя спрошу. Ты местный? Ну, из этого города, да? Здесь живешь?» «Ну да, живу. А что?» — Артем насторожился. «Послушай...» меня мигона зовут я из сухуми город такой знаешь был когда-нибудь не хороший город только мне туда дороги нет понял да беженец что ли да беженец десять лет беженец грузин как-то странно усмехнулся послушай твое имя как артём вот что артём «Ты сейчас домой торопишься, да?» Артема вновь насторожился. Э, «Да нет, не особенно. Чего мне дома-то делать? Мать да бабка, они настроение не больно подымут. Скорее, наоборот. А что?» «Послушай». мигона на миг о чем-то задумался, затем, чуть прищурив свои сапсаньи глаза, чеканными перебежками докончил фразу. Э, «Послушай». «Я сейчас ужинать хочу, так?» «Тут есть место одно. Недалеко, там меня знают, понял?» «Да, ну и что с того?» «Что? Мне одному скучно, понимаешь? Хочу тебя пригласить, так? Пойдешь?» Артем почувствовал, как нарзанный холодок неопределенности быстрой судорогой пробежал по телу. — А спасибочки, конечно, только у меня бабок нет. Голяк, стало быть, на сигареты и тонен из крести. Артем развел руками. В ответ Мегона улыбнулся впервые за время их общения короткой улыбкой великодушия. Э — Эээ, ты не понял, да? Я тебя как друга приглашаю. Так, не надо денег. Мегона будет платить за все. Тебе не надо, понял? — Ну что, согласен, как? После Артём говорил, что две подобающие случаю пословицы про бесплатный сыр и сладкий уксус пришли в голову одновременно, в один и тот же миг, словно бы единым блоком, как ни пытался он любопытства ради выяснить, которая из соответствующих эмоций всё-таки была первичной. Впрочем, последующие события в заметной степени очистили Артему память от сонма второстепенных деталей, разрыхлив тем самым почву для всяких домыслов и легкого флера преувеличений, что, откровенно говоря, и делает наши устные повествования сколько-нибудь интересными для слушателей. Так, например, Артем начисто забыл адрес ресторанчика, куда они отправились запечатлелось только то, что шли по колокольной улице, потом свернули куда-то и шли еще довольно долго. Дорогой Мегона рассказывал какие-то невнятные истории про своих друзей, в которых фигурировали трудновообразимые денежные суммы, и автомобили все сплошь почему-то Митсубиши Паджеро. Наконец они пришли». Тучный усатый метродотель поздоровался с Мегоной за руку, что-то пробубнил ему на ухо, отчего тот раздался широченной улыбкой, обнажившей стаю золотых зубов, чередовавшихся со свободными от коронок собратьями с регулярностью фортепианной клавиатуры. «Для вас, Мегон зурабович, кабинетец свободный имеется. Да, обслужу лично, так сказать, постоянного клиента». «Спасибо, спасибо, Сэрожа!» Мегонос нисходительно похлопал его несколько раз по плечу. «Давно не виделись, да? А давайте-ка я вас провожу, и молодого человека тоже!» Вслед за Сережей, ушедшим вперед утиной, разлапистой походкой давно и неудержимо полнеющего человека, они прошли мимо гардероба какими-то закоулками в зал, пересекли его наискосок, вновь оказавшись среди закоулков, где пахло особого типа борщом, который делали из истори в советских ресторанах и которые никогда не варят наши бабушки, и, наконец, очутились в крохотной комнате с сервированным на четыре персоны столом посередине. Здесь Сергей их покинул. Они разделись, сняв пальто и сбросив его грудой на спинку свободного стула — Мегона остался в кремовом клубном пиджаке и таких же брюках, однако, слава богу, без галстука, иначе комизм сочетания был бы столь вопиющ, что помимо воли мешал бы восприятию слов грузина, буди они произнесены со сколько-нибудь серьезными интонациями. Он поерзал слегка на своем стуле, словно бы проверив его устойчивость. Затем поднял глаза и взглянул на Артема с уже знакомым ему сапсанием-прищуром. После он вдруг рывком снял пиджак и сложил его уверенными движениями продавца супермаркета на стул. Однако Артем все же успел при этом вполне явственно и однозначно разглядеть черную с крапчатыми боковыми накладками рукоять пистолета. Э -э, «В совпарадке, друг!» — грузин усмехнулся. — Угу, — ответил Артем тоном, — каким общаются между собой беззаботные синички, облюбовав куст Барбариса в городском парке. — Все хорошо. Мне здесь нравится. Вернулся Сергей, волоча две толстенные калинкоровые папки. — Устроились? — Хорошо. — Итак, что будем заказывать? Мегона придвинулся к столу освободил две верхние пуговицы своей темно-зеленой в черную полоску рубашки, на мгновение сверкнув широкой, как личинка майского жука, золотой цепочкой, и взял в руки меню. «Послушай, дорогой, скажи там волшебнику вашему, чтобы с отциви нам сделал, ладно?» «Как в прошлый раз, хорошо, да?» Метродотель расплылся в улыбке. «Я постараюсь, Мегон зурабович Да, постараюсь, все, что могу, да. Иван Борисович, он мастер, конечно, мастер, да. Ну, очень уж капризен. Но я постараюсь его уговорить, скажу, для постоянного клиента, да. Пить что будете, Мегон зурабович А аперитивчик какой, чинзана или мартини?» «Отец ему сказал, понимаешь, вот ты...» Мог бы так, если отец тебе сказал, а? а? дядя у него тогда главным санитарным врачом Зугдиди работал. Я тебе скажу, это почти султан турецкий, да? Ты ешь, ешь еще, этот их Иван Борисович, да, он хорошо сделал. Только луку много, моя мама бы его научила. Ну ладно, вот слушай, мой племянник Бадри... Э — -э -э, да что с тобой? Ты как, себя контролируешь, да? — Ну, хорошо, хорошо. Это хошение, мягкое вино. У нас его женщинам дают, в самом деле. — Сладкое, да. — Ну, слушай дальше. Я тогда от них в сухуми ушел. Чего мне было дожидаться, понял, да? — Еще тебе скажу, у мамуки нашего аналогичный случай был. Нанял он двух курдов дом ему строить, да? «Ты меня слушаешь?» «Ну вот, приезжает один раз посмотреть, как работают, и все такое, подходит к дому, а там людей полно, машины, милиция». Ну, он, как издалека это увидел, еще не знал, что к чему. Зашел в парикмахерскую и позвонил оттуда гоги маленькому и кое кому из родственников, чтоб приехали, а те уж с районным прокурором связались». «Он как раз дочь месяц как замуж выдал». Поток чужой речи мягко рассыпался, едва достигнув ушей Артёма блёстками незамысловатых слов. Было жарко, венозный сок Ахашени делал своё дело. Вспотевшее лицо мигоны вновь вернуло себе давешнею иконописность. Впрочем, на этот раз иконописность деревянную — против прежней иконописности каменной, фресковой, выцветшей от времени и атмосферных кислот. Зурапы говорит ей, «Ай, езжай куда хочешь, с кем хочешь, но ты мне больше не сестра». «Понятно, да? Вот тебе пятнадцать тысяч, и чтобы ноги твоей...» Выхождение бесчисленной череды знакомых и родственников с именами, но без фамилий, из которых, впрочем, будто ножницами было вырезано все, что сколько-нибудь могло касаться рассказчика, погружали Артема, словно бы в некий теплый, сказочный клейстер бытия. «Было ужасно лень шевелиться» лень протянуть руку и стряхнуть пепел оседлавший сигарету губчатой бородавкой послушай артём ответь мне одну вещь хорошо артем с хрустом сживал размашистый петрушкин хвостик ага я тебя слушаю да лицо его горело вот послушай вот я живу так мне никого не надо «Сам себе руководитель, так? Так я говорю?» «Ты почему смеешься, а?» Артем успокоился. «Нет, ничего, я слушаю. Продолжай. Я сам себе руководитель...» Мегона весь оживился. От прежней его невозмутимости не осталось и следа. «Скажи мне, ты здесь родился, да? В Петербурге?» «Ну да, вроде этого». «Недобрый этот город, вот что...» «Недобрый!» — Мегона вытер салфеткой под лба «Я тебе так скажу. Я в разных городах жил. И в Сухуми жил, и в Ростове, и в Киеве. Везде как-то. Свои все. Приедешь — тебя накормят, спать уложат. Вот ты, например, в Сухуми приедешь — не сейчас, конечно, а когда войны нет». И живи хоть неделю, хоть месяц, хоть год живи, никто слова тебе не скажет. А здесь все каменные какие-то. Непонятно мне это. Непонятно, да. Устало откинувшийся на спинку своего стула, он едва возвышался теперь над заставленной разноцветными объедками скатертью. Несмелый, не страшный, какой-то игрушечный, смешной черноволосый носатый человечек, тщетно возжелавший создать посреди январского Петербурга крупицу своего причерноморского детства. Артему вдруг стало смешно, ужасно смешно. Смешными казались застольные рассказы грузина, его акцент, его макаров в пиджаке. Пустые тарелки на столе также вызывали смех равно как и давно просящая замены пепельница. Он с шумом встал, взял с обеими руками за край стола и взглянул на Мигону сверху вниз. «Послушай, друг, брат, как тебя? Видишь ли, в жизни каждого мужчины порой наступает момент, когда э, не сблевать невозможно. Но я не об этом. Я о трансцендентальной вибрации бытия. Вся она здесь, тут, плещется себе, вот в этом, кстати, данном стакане кин... кинз... а, да, охошений, вот. Просто ты, сердечный мой друган, не в полной степени улавливаешь ее сквозь поры своего пи... пиджака. Да, об этом же, кстати, сказать учили нас великие мыслители древности, закладывая камень за камнем в основании свай этого поношенного, как проститутка у прибалтона города, закладывая фундаментальные... И вообще, закладывая по-черному, да... Так вот, силясь пролить свет на отсутствие среди нас женщин в качестве объекта приложения, приходим к пониманию естественности настоящего положения. Блин, стихами запищала Ну ничего, как говорил наш прапорщик, не все то ствол, что с дыркой. Артем попытался восстановить равновесие, делая странные взмахи руками. «Так что, дружище...» Разгадка в насущном шевелении всего вокруг, начиная с архитектурных экстремальностей местного барокко. Поверь мне, брат, еще три века назад известные лица, опыленные властью, силились создать тут парадизм. Им это было, как два пальца обоссать. А нет, тут же все расползлось вошнею, потому что... Не учли. Дышит. Все вокруг шевелится. Дышит. Артем выпрямился и обвел взглядом все вокруг, как бы в подтверждение своих слов. «Что же ты, не видишь, что ли? Повсеместно!» Он с удовлетворением отметил, что предметы в комнатке, мебель, лампа, Цветы в высокой раструбом вазе действительно словно бы шевелятся чуть-чуть. Особенно же явно бросалось в глаза шевеление посуды на столе. Кофейные чашки прямо гуляли по скатерти. Одна, кажется, наиболее наглая, так вот и сиганула со стола прочь. Едва Артем остановил на ней взгляд. «Это ведь черт знает что, дружище!» приходится все время быть начеку он повернулся кругом прищурился стараясь уловить колебания стенной обивки своего рода подспудная сейсмическая активность особенно вредить беременным женщинам и гостям нашего города он сделал несколько шагов Стены кабинета словно бы расступились, пропустив его в узкую галерею, освещенную оранжевыми бесстыжими фонарями. Один из них все время мигал, издавая при этом мышиный писк. Держась за стены, Артем двинулся вперед шаг за шагом, как вдруг... Левая рука его утонула в чем-то мягком. Вслед за этим часть левой стены отдернулась, подобно театральному занавесу, и кто-то толстый, бородатый и во фраке посмотрел на него сверляще. Артем отпрянул прочь и, как ему казалось, побежал. Однако же мгновение спустя вдруг запутался в ворохе висящих шуб. Расталкивая их руками, он, наконец, выбрался к гардеробной стойке, возле которой, выгнувшись горбом и строча вокруг ненавидящим глазом, стояла гепатитно-рыжая кошка. Артем протянул к ней руку, кошка дернулась и в два прыжка ушла на билетаж вешалок. «Необходимо вернуть ее на место. Определенно!» подумал он, и полез было следом. Однако кошка по всему превратилась в дамскую меховую шапку, и пролить свет истины в данном вопросе в полной мере могли лишь феи, да и то в полнолуние. Чтобы освободить руки, Артём водрузил шапку на голову, и, осознав вдруг в себе способность проходить запросто сквозь препятствия, смело шагнул вперед, не обращая внимания на предательски путавшиеся под ногами пальто и куртки. Феи были где-то рядом. Они сидели за столиком вчетвером, белые, нарядные, как балерины, Артем бережно поместил свой меховой трофей среди хрустальных бокалов и вазочек с мороженым. Феи радостно повскакивали со своих мест, дружно захлопали в ладоши и, как показалось Артему, запели. Больше он не помнил ничего. Очнувшись, он долго не мог совладать со своим телом. Его влекло, несло куда-то, по пути закручивая. Артем сперва отнес это навсегдашний эффект алкогольного отравления, но чуть погодя понял, что и в самом деле куда-то движется. Было темно. Пробудившийся слух ловил урчание мотора. Артем приподнялся, цепляясь руками за дерматин. Сознание возвращалось по крупицам — приступами тошноты и головокружения. Он понял, что едет в такси на заднем сиденье. Один, если не считать водителя. Включенное радио транслировало рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе. Почувствовав, что пассажир подает признаки жизни, водитель сделал радио тише. «Эй, как там?» «Плохо». Как раз в этот момент вновь напомнила о себе перистальтика. «Где я? Какой сейчас день?» «Седьмое января 1993 года, четверг. Что еще, спросите?» Артем задумался. «Куда я еду?» «В Пушкин, на вокзал». «Откуда?» с васильевского с восьмой линии там тебя как бы сказать помягче погрузили ах я туда попал артем тщетно пытался восстановить недостающие фрагменты в цепи событий Фу, этого уж я знать не могу попало попал дело прошлое таксист казалось посмеивался но мне не надо в пушкин Наконец выдавил из себя Артем, мобилизовав все имеющиеся ресурсы, физические и моральные. В ответ таксист расхохотался мелким, рассыпчатым, как горох, смехом. «Ладно, дружище, сиди себе, дорога оплачена. Мне приключений не надо, пойми. Когда пушку к виску ставят, да еще бабки отстегивают по-царски, я тогда как шелковый, кого хочешь, спроси». «Зачем мне неприятности, правильно?» «О, так что едем в Пушкин!» Он принялся насвистывать что-то. Артем посмотрел в окно. Ночной невеселый город проступал редкими огнями. Проезжали площадь Победы, в свете прожекторов во все стороны скалились нелепые Аникушинские чудовища. «На кой хрен мне туда?» — подумал Артем сквозь очередной приступ тошноты. Затем махнул рукой и вновь откинулся на спинку сиденья. А впрочем, ладно. В Пушкин, так в Пушкин.